Глава вторая. Свет и зеркала. Особняк графа Ньютауна поражал в о о б р а ж е н и е Газовые фонари все еще были диковинкой даже на городских улицах, и я ни разу не видел, чтобы их использовали для домашнего освещения. А здесь фонари тянулись вдоль подъездной аллеи, обрамляли сад, окружали дом. Но почему сослуживцы отца живут настолько богаче его? Может, он был... тайным картежником? Я вздохнул и торопливо пошел к дому. Экипажи въезжали в распахнутые ворота один за другим, я даже смутился, что пришел пешком. Через высокие французские окна видно было, что внутри все сияет. Неужели граф ухитрился провести газовое освещение в н у т р и дома, как бы все тут на воздух не взлетело? Но эта опасность придавала чувствам остроту Дом манил, как волшебная шкатулка, полная чудес. Я так разволновался, что взмок и покраснел. Пришлось немного постоять, прежде чем войти. И тут я столкнулся с неожиданной преградой. На сельских балах, куда нас возили из пансиона, правило было простое. Любой, кто одет, как леди или джентльмен, милости просим. В Динхилле аристократов было немного, И даже мы, желторотые птенцы, высланные своими благородными семействами в глушь, считались дорогими гостями. А тут меня вдруг остановил привратник. «Добрый вечер, сэр!» Я снисходительно кивнул и собирался пройти мимо, но он заступил мне дорогу. «Разрешите увидеть ваше приглашение?» Я посмотрел на него так, чтобы отбить желание обращаться ко мне с подобными требованиями. Привратник даже бровью не повел. «Приглашение, сэр!» В дом зашла роскошная пара, у которой он ничего не спросил, но, похоже, для новичков правила были особые. Очевидно, надо было взять с собой карточку, которую прислал граф, а мне это даже в голову не пришло. Ну, ничего, умение убеждать — моя сильная сторона. «Какая досада!» — я приосанился. «Забыл приглашение дома». «Тогда я не могу впустить вас, сэр!» — последовал безучастный ответ. В своем шитом серебром наряде привратник казался внушительным и холодным, как льдина. «Вот это слуга! Такому не жалко платить!» Я вытянул шею, хозяева бала всегда держатся недалеко от входа, чтобы приветствовать гостей. «Пусть граф скажет своему церберу, что действительно пригласил меня!» Вот только хозяина нигде было не видно. Я попытался сунуть привратнику пятипенсовую монету. Он непонимающе глянул на мою руку и не взял. Кто-нибудь другой на моем месте признал бы поражение, но меня не так просто выбить из седла. «Послушайте», — льстиво начал я, — «я не смутьян. Просто молодой аристократ, недавно в Лондоне, он оследовал титул отца». Граф служил с ним вместе лет тридцать назад. Они были вместе в командовании пятого ирландского полка. Я нащупал в кармане фунт и незаметно опустил монету в карман ливреи. На этот раз привратник ее не отверг, видимо, по весу ощутив щедрость подношения. «Приглашение у меня действительно есть, очень сердечное и теплое, но возвращаться за ним на глазах у всех так неловко». Я вижу, здесь собрался цвет общества, и, поверьте, я компанию не испорчу. Ваша работа ведь в этом — отсеивать недостойных. Но я достоин, и я никогда не забуду в а ш и услуги, дорогой... Как вас зовут? Роджер. Дорогой Роджер. Я улыбнулся ему как равному. На Роджера это произвело впечатление. Вы увидите, я буду часто тут появляться». и разве не прекрасно, что мы при этом будем добрыми друзьями?» Я глянул на его карман, намекая, что подарок был не последним. Роджер сделал небольшой шажок в сторону, я благодарно прижал руку к груди и вошел, стараясь не слишком явно сиять от радости. Поприветствовать хозяина, как это положено, оказалось непросто, его нигде не было. Издалека доносилась музыка а В холле люди в потрясающих нарядах болтали, смеялись и сбрасывали на руки слугам верхнюю одежду. Я со сладким ужасом понял, что небольшой дружеский прием, обещанный графом, — это самый великолепный бал, на каком мне доводилось присутствовать. Будь настроение у меня действительно траурным, я бы смутился при виде такого пышного веселья, но я вполне готов был всех покорить и отправился бродить по залам. Их оказалось немало. В уютных гостиных люди сидели на диванчиках, сверкая ожерельями и булавками для шейных платков. В укромных а л ь к о в а х играли в карты, тут и там кто-нибудь пел и играл на пианино, а дойдя до бального зала, я был п о т р я с ё н его великолепными зеркальными стенами. Танцующих пар было не меньше трех десятков. Здесь, похоже, и правда собрался весь цвет Лондона». Я не сомневался, что, оказавшись в доме, найду способ завести с кем-нибудь разговор, но, похоже, все привесело проводили время и без моей компании. Хорошо пошитым костюмом тут никого было не удивить. Мода на шейные платки, завязанные бантом, наверное, пришла сюда еще до того, как попала в журналы. Никто не маялся в одиночестве, у каждого была компания. Семья или приятели — Так что мне оставалось только любоваться освещением, действительно газовым, и вышкаленными слугами, стоявшими в каждом зале будто манекены. Некоторые держали в руках подносы, на которых стояли бокалы с шампанским. Я не приминул этим воспользоваться. Учителя вечно следили, чтобы мы не выпили лишнего, а тут я был сам по себе. Поэтому залпом выпил два бокала, чтобы поднять боевой дух. Хандру и правда как рукой сняло. Я отправился в бальный зал и подошел к группе, состоящей из женщины и трех прелестно одетых девушек, рассудив, что при таком обилии дочерей дама отпустит одну из них потанцевать даже с тем, кто формально ей не представлен. — Здравствуйте, — храбро начал я. — Прекрасный вечер вы не находите? Я граф г л е н г о л Я поцеловал руку дамы, уже сообразив, что от моего появления она не в восторге. «Герцогиня Сазерленд», — сухо представилась она. «Ух, слишком высокий титул. Она наверняка пришла сюда ловить рыб покрупнее. Но я не сдавался. Кажется, объявляли кадриль. Разрешите?» Я обернулся к дочерям, но даже не успел спросить их имена, а дама уже ответила а Они уже обещали кадриль другим кавалерам, но вы можете позже справиться у меня, вдруг какой-то из их танцев окажется свободен. Будь мы где-нибудь в ирландских трущобах, она сформулировала бы это проще, идите прочь и к нам больше не лезьте, низкородный вы болван. Почту за честь, увидится с вами позже, — смиренно ответил я и с поклоном отошел, кинув на дочерей прощальный нежный взгляд. Вдруг они уже влюбились в меня без памяти? Нет, похоже, не влюбились. Взгляды их были холодные, как у их матери, и на одну ужасную секунду я усомнился в своем обаянии, но тут же повеселел снова. На сельских балах я пользовался успехом, значит, и тут успех не за горами. Следующие полчаса я кружил по залам, как хищная рыба, выбирая себе жертву попроще. Удача улыбнулась мне в виде скучающей молодой вдовы. Платье черное, спутника нет, но на руке обручальное кольцо. «Разрешите предложить вам шампанского? Оно с севера Италии, я в этом разбираюсь». «В самом деле?» — без интереса спросила она. «О да, везде узнаю эти нотки вяленой груши и свежескошенной травы. Ха, этот трюк я сам изобрел». Я не имел ни малейшего представления, из каких бутылок разливали напитки слуги графа. Но с деревенским пуншем этот фокус работал, сработает и здесь. Просто называешь, что в голову придет, и люди соглашаются, потому что знают об этом еще меньше тебя. Я принес вдове бокал, она пригубила и устало возрилась на меня. «Оно явно французское, груши нет, нотки скорее земляничные». Я виновато развел руками — Меня никогда еще не разоблачали. Ну и ладно, главное, хоть с кем-то завел беседу. Вдова допила шампанское, и я уже собирался предложить еще, но она вложила мне в руку пустой бокал и двинулась к выходу из комнаты. «Прошу меня простить», — чинно сказала она на ходу. «Хорошего вечера». В переводе на язык простонародья это тоже было что-то вроде «проваливай, не интересуешь». Я приуныл. но все же решился догнать ее и кое-что спросить. «А где же хозяин дома? Помню его с детства. Отец с ним не то чтобы дружил, но до смерти матери мы иногда бывали на его прекрасных вечерах. Я картинно огляделся. Неужто он так изменился, что я его не узнал?» «О нет, все так же хорош», — она пожала своими царственными плечами. «Но таков уж он, устраивает чудесные вечера», а сам в последнее время на них показывается редко, присыщен празднествами и всеобщим вниманием, надо полагать. Моя решимость познакомиться с хозяином только окрепла. Это каким же титаном духа надо быть, чтобы присытиться подобными вещами? И зачем так тратиться, если это не радует? Вдова удалилась, а я, ведомый отчаянием от своего светского провала, решил непременно отыскать хозяина. Я пошел бродить по дому, прихватив по пути вкуснейшую тарталетку с паштетом. Во всех комнатах царило веселье. Люди беседовали, хохотали, пили шампанское, а заодно из портьер я обнаружил парочку, с л и в ш у ю с я в п о ц е л у е Я выскочил из той комнаты пулей, никогда еще не видел, как люди целуются, выглядело это так себе. Красный, как свекла, я продолжил слоняться и вдруг увидел его. Никогда не забуду этот момент. В огромном доме — праздник. Повсюду экзотические цветы в вазах, изысканные наряды, блюда и напитки, а он стоит на узком каменном балкончике за развивающейся шторой и смотрит в сад. Сначала я заметил просто фигуру в темном костюме и подумал, кто это там мерзнет без пальто. Вышел на балкон и сразу его узнал. «Граф Ньютаун, каким я его помнил с детства, а, может, еще лучше». Седина ему очень шла. Годы не сделали его ни морщинистым, ни толстым, высокий джентльмен с офицерской выправкой, профиль, как на римской монете. Я немедленно решил, что, когда доживу до его преклонного возраста, то есть лет, наверное, до шестидесяти, хочу быть таким, как он. Граф глядел в темный сад, иногда о т п и в а я из стакана виски, шикарный и меланхоличный, как Байрон. При моем появлении граф даже бровью не повел. Наверное, думал, что я пойму свою оплошность и оставлю его в покое. «Граф Ньютаун», — выдохнул я. Он глянул на меня пустым взглядом, будто мыслями был очень далеко, но я продолжил. «Я Джон, граф Гленгол. Вы утром прислали мне приглашение». «Благодарю вас от всей души». «О!» — он словно очнулся. «Да, сын Джереми Гленгола». Смотрел он на меня так, будто писал свою утреннюю записку совсем в другом настроении, а теперь его раздражает, что какой-то румяный от шампанского хлыщ нарушает его уединение. «Но мне море было по колено. Я хотел подружиться». «Отец много о вас рассказывал», — торопливо заговорил я, хотя ничего мой отец, конечно, не говорил. «Я счастлив здесь оказаться. У меня был такой невеселый день до того, как я сюда попал. Умер мой старый слуга. Кстати, ваши слуги просто великолепны. Не подскажете, как найти таких?» Я хотел и польстить ему, и вызвать сочувствие к своим неприятностям. «Кажется, получилось». Взгляд его прояснился... Он повернулся ко мне и вполне искренне сказал. «Звучит и правда весьма печально. Отчего же он умер?» «На лестнице оступился. Дом у нас старый, не то что ваш», — вздохнул я. «Рад, что вы оценили». Он улыбнулся, словно проснувшись. «Идемте, мой юный друг. Хотел бы я оказать вам моральную поддержку, но с моралью у меня дела плохи. Зато могу показать свою портретную галерею». Я имею в виду не лица гостей, а истинные произведения искусства. Он перешел с балкона в зал и повел меня за собой, на ходу вложив пустой стакан в руку какой-то статуи. «Какая жалость, что ваш папенька так рано почил и не успел представить вас свету!» К моему мрачному крючконосому отцу прозвание «папенька» совсем не подходило, но я печально кивнул. Пусть видит, как я грущу. Его внимание льстило мне невероятно. Граф показал мне картины, чудесные. Вручил еще один бокал шампанского, возможно, лишний, и даже представил нескольким гостям, удивленным. Все, кого мы встречали при виде графа, почтительно склонялись. Похоже, хозяин и правда нечасто показывался на своих же вечерах. Поспевать за ним было непросто — Ходил он быстро, несмотря на возраст и легкую хромоту, которая даже шла ему, придавала военного шика, видимо, его ранили на Ирландской войне. Я семенил следом, как верный щенок. «Я даже завидую тому, как все это ново для вас, мой друг», — сказал он, невозмутимо пересекая бальный зал, где по-прежнему танцевали. «Кстати, наряд у вас замечательный». Вы хорошо чувствуете моду. Вашему отцу повезло, что наследуете ему вы, а не Бенджамин. «Правда?» — растроганно спросил я, решив прощупать почву насчет того, что он думает обо всей этой истории. «Признаться, я... Я боялся осуждения. Но кто виноват, что Бен...» «Конечно, вы не виноваты», — мягко перебил он. «Деньги нужны тем, кто умеет ими наслаждаться». Поверьте тому, кто все на свете повидал. Лучшее, что есть в жизни, — это удовольствие и красота. Они тоже рано или поздно надоедают, но без них и жить не стоит. Граф добродушно улыбнулся и остановился у выхода из зала. Так что танцуйте, радуйтесь и забудьте о брате. У него был шанс, и он его упустил. «Кстати, ровно через неделю, в пятницу, у меня ежегодный большой бал. Вы приглашены». Я недоуменно уставился на десятки пар, кружащихся в быстром вальсе. «Большой бал?» — недоверчиво переспросил я. «А это тогда какой же?» «Обычный?» — он пожал плечами. «Каждую пятницу в любое время года. Придете еще?» «Я буду приходить каждую пятницу», — выпалил я, еле живой от счастья. «Можно, граф?» Он рассмеялся. «Конечно. Вы еще полны сил для веселья. Так что в моем доме всегда желанный гость. Передам Роджеру, что вы отныне всегда в списке. И зовите меня просто Гарольд без церемоний. Приятного вечера, Джон». С этими словами он выскользнул за дверь, оставив меня стоять посреди зала, как громом пораженного. Я словно новыми глазами увидел все вокруг — зеркальные стены, поразительной красоты камин, старинные золотые часы в виде оленя. Красота! Вот он, смысл жизни! И граф умел окружить себя ею, как никто другой. «О, но почему мой отец был совсем на него не похож?» «Именно так я и буду жить отныне. Красота и н а с л а ж д е н и я будут со мной повсюду. В отличие от графа я молод. Так когда же пользоваться всем этим, если не сейчас?» Магия хозяйского покровительства сработала немедленно. Все видели меня с графом, и за следующие полчаса я стал занятым человеком. На выходные три семейства пригласили меня выпить чаю. В понедельник я собирался поиграть в вист с новыми приятелями, вторник — посвятить верховой езде та самая герцогиня, которая была так нелюбезна со мной, нежно прощебетала, что все ее дочери — искусные наездницы и будут рады компании. В среду опять чай, на четверг намечалось заседание клуба, в который я намеревался вступить, а пятницы я собирался отныне проводить у графа Ньютауна. Нет-нет. у Гарольда. Разошлись мы далеко за полночь. Я так увлеченно прощался с новыми приятелями, что едва не забыл пальто. К счастью, меня нагнал давишний Роджер и почтительно подал одежду. В каждом его движении ощущалось, что он тоже заметил перемену в расстановке сил и больше донимать меня не будет, а впустит как дорогого гостя. Мои новые друзья наперебой предлагали п о д в е с т и меня до дома в своих экипажах, но я важно сказал, что прогуляюсь, поскольку живу совсем недалеко, пусть знают, что у меня особняк прямо в центре. В доме графа дышать было тяжело, видимо, из-за газового освещения, а ночной воздух чудесно освежал, и все же о своем решении идти пешком я вскоре пожалел. Ночной Лондон оказался опасным местечком. Фонари уже погасли, и вдоль зданий, едва различимые в свете луны, скользили бедно одетые люди, оглядываясь по сторонам, видимо, размышляли, кого бы ограбить. Парочка таких личностей явно решила не терять меня из виду. Я успел порядочно струхнуть, Но тут из-за поворота вырулил молодой человек очень малого роста, в форменной одежке, сидевшей на нем как мешок, и в шапке с козырьком, твердой и высокой, будто он прятал в ней чайник. Я не выдержал и засмеялся. После шампанского мне все было очень смешно. «Не бродили бы вы пешком по ночам, сэр», — сказал коротышка без особого почтения. «Почему это?» — гордо спросил я, стараясь скрыть, что до его появления дрожал как заяц. «Вы вообще кто?» «Я полицейский». «О, так вот как они выглядят». «Раньше я только слышал об их существовании, но лично не встречал». «И что? Вы плохо делаете свою работу?» — поинтересовался я. «Весьма хорошо», — ответил он. «Иначе, боюсь, вы бы уже шли домой без сюртука и сапог. Или того хуже, лежали бы тут с проломленной головой, сэр». «И такое бывает». куда чаще, чем нам хотелось бы, — он серьезно уставился на меня. — Будьте осторожны, пожалуйста. — Я мгу о за себя постоять, — заявил я. — Доброй ночи. — Доброй ночи, сэр. Надеюсь, ваши слуги запирают на ночь двери, грабежи случаются и в домах. С этими словами он зашагал по пустой улице дальше и скоро растворился во тьме. только тут я заметил, что при его появлении опасные фигуры немедленно скрылись из виду. Больше я никого не встретил, но до дому шел, не сбавляя шагу. Старики, конечно, уже спали, хотя достойные слуги дождались бы возвращения хозяина, чтобы помочь ему раздеться. Входная дверь подалась легко, надо же, они и правда не запирали ее на ночь. В кромешной тьме я добрел до своей комнаты и собирался уже позвонить в звонок, чтобы как следует поскандалить, но потом решил, что ждать, пока они поднимут свои древние кости с кровати, себе дороже, и просто рухнул в постель, не раздеваясь. Сон окутал меня сразу же, я даже обувь с ног скинуть не успел. Проснулся я куда скорее, чем собирался. Было еще темно. Я поёрзал, устраиваясь поуютнее, и снова услышал звук, который разбудил меня — скрип половиц. Кто-то тихонько бродил прямо у меня над головой на третьем этаже. Там располагались гостевые комнаты, уже лет сто не видевшие гостей. Слуги по дому ночью не бродят, тем более на господских этажах. Тут я испугался. Наш дом всегда выглядел так, будто в нем должны водиться призраки, чему удивляться, если они, наконец, дали о себе знать. Но потом я все понял и разозлился так, что немедленно вскочил. Это точно был Бен. Какая наглость явиться среди ночи. Я сразу догадался, чего он ищет. У нашего отца была привычка прятать деньги и ценности в сотне разных местечек, про которые он и сам частенько забывал. Если бы воры однажды влезли к нему, им пришлось бы серьезно поломать голову, чтобы найти хоть монетку. До смерти мамы отец иногда устраивал для нас с Беном игру в охотников за сокровищами, прятал какое-нибудь лакомство и давал подсказки, как его найти. Бен всегда выигрывал, он был старше и умнее. Находил сладость и торопливо съедал ее сам, никогда со мной не делился. Я плакал, а отец назидательно говорил л Лить слезы можно только в одиночестве, чтобы их никто не видел. И вот сейчас все было ясно. Бен сбежал и залег на дно, а теперь у него закончились деньги, и он явился в отчий дом. Не для того, чтобы поговорить со мной, нет. Наш чемпион по поиску сокровищ решил обчистить какие-нибудь отцовские тайники с деньгами, которых глупый Джонни, конечно же, не нашел. Согласно моим жизненным принципам, нужно было поступить так, заснуть обратно, не обращая внимания на шаги и легкое постукивание выдвигаемых ящиков, а с утра приказать сменить замки на парадной двери, черном ходе и воротах, и следить, чтобы слуги, мои новые, молодые и расторопные слуги, всегда запирали каждый из них, а потом... радостно представлять себе лицо Бена, когда он снова явится в ночи и обнаружит, что братец его обхитрил. Но шампанское еще из меня не выветрилось, а обида на Бена жгла до такой степени, что я плюнул на собственные планы и вскочил. Дрожащий от злости рукой попытался зажечь свечу, не преуспел и вышел из комнаты без нее. Ничего, в своем доме не потеряюсь, х о т ь о деваться не пришлось Я был при параде еще с вечера. Я крался, как тигр, и лестница наверх, к счастью, даже не скрипнула. Звуки раздавались из синей гостевой спальни, самой тесной, предназначенной для не очень-то дорогих гостей. Я подкрался к распахнутой двери, за которой слабо трепетало пламя свечи, и загородил собой проем. «Попался!» — гаркнул я, чтобы напугать его как следует. Свечу он сразу задул, и в небольшой комнате стало темно. Мы смотрели друг на друга сквозь тьму. Я не видел лица, не видел даже очертаний фигуры, но взгляд чувствовал каждой клеткой тела. Мне вдруг стало страшно. Он молчал, будто размышлял о чем-то. А потом сделал какое-то движение, и меня вдруг ударило по голове что-то тяжелое — Я был так ошарашен, что даже не вскрикнул, просто схватился за висок. Предмет, которым швырнул в меня Бен, тяжело брякнулся на пол, и я с ненужной точностью определил — это чугунные щипцы для углей, всегда стоящие у любого камина. Я держался за голову, испуганный как ребенок. Бен никогда не был способен на членовредительство, но вот пожалуйста... Что, если он правда сошел с ума? Нужно было бежать, кричать, делать что угодно, но я растерялся до слез и даже не отшатнулся, когда он приблизился. А он, невидимый во тьме, поднял с пола щипцы, схватил меня за волосы и с размаху еще раз треснул чугунными щипцами в висок. Вот тут я, наконец, вскрикнул, но тихо, придушенно, как котенок. Боль вспыхнула в голове с такой силой, что я осел на пол, а Бен перешагнул через меня и вышел из спальни. Я завыл, обхватив голову. Пальцы были горячими и скользкими, висок горел. Меня никогда не били, сам я тоже ни разу сильно не ушибался и был потрясен тем, как ужасно чувствуешь себя, когда что-то болит. Из трясины ужаса меня вытащил звук открываемых ящиков, донесшийся из соседней спальни. Бен, как ни в чем не бывало, продолжал обыскивать дом. Кажется, он ударил меня, просто чтобы я не мешал ему выйти из комнаты и продолжить поиски. Я сидел на полу, обморочно прислонившись к косяку, и ждал, когда Бен одумается, бросится ко мне и поможет встать, но он продолжал шуршать во тьме. «Эй!» Растерянно з а с е п е л я, держа голову, будто она могла отвалиться в любой момент. «Эй, по... помоги!» Наверное, он слышал меня. Нас разделял всего лишь узкий коридор, но даже не обернулся. Я хотел поползти к нему, но только завалился набок. Упал я неудачно, на раненый висок, и от боли заплакал, барахтаясь на полу. «По... помоги!» Выдавил я из последних сил, задыхаясь от шума и тяжести в голове. «Мне... мне больно!» Ответом было шуршание ткани. Кажется, вор рылся в шкафу с одеждой. Мне казалось, что я кричу, но, наверное, крик был только в моей голове и не просачивался наружу. Все затихало, отдалялось, не имели ноги и руки, даже невыносимая боль в голове притупилась, и теперь казалось почти у б а ю к и в а ю щ и й И тогда я почувствовал покой, глубокий и безмятежный, как в детстве, когда мама укладывала меня спать, и я знал, что ничего плохого никогда не случится. Этот покой сомкнулся вокруг меня, как любящие руки, потом настала тишина.